Эпилог. И увидел я новое небо и новую землю. Название финального раздела сборника взято из новозаветной книги «Откровение» Иоанна Богослова, более известной как «Апокалипсис». Это тоже своего рода финал библейского повествования, рассказ о конце света и о новом мире, идущем на смену старому. «Ощущением грядущего изменения порядка вещей полны ныне и мы, верующие и атеисты. Близится исход века и тысячелетия, и роковая эта дата по-новому заставляет задуматься о будущем. Истекает, безусловно, самый драматичный и тревожный век» писанной человеческой историей, чреватой грандиозными потрясениями, взлетами и падениями человеческого духа, век впервые поставивший перед цивилизацией вопрос о ее собственном будущем. Неудивительно, что в канун третьего по принятой в большинстве стран хронологии тысячелетия, многие вновь обращаются мыслью к апокалипсису. Растет мода на прорицателей и мессий, и даже сама условность грядущей даты — реальной истории вообще-то мало заботится о составителях календарей — не остужает разгоряченного воображения. В каком-то смысле время действительно этапное — Но жгучий, мучающий всех нас вопрос, Жить ли нам, как цивилизации, в третьем и в будущих тысячелетиях, Или век двадцатый поставит крест на упованиях всех, кто жил до нас, Зависит теперь не от мистического хода светил, И не от древних пророчеств, а от нас самих, От нашей мудрости, выдержки, способности к самоограничению, От нашей жажды жить, наконец настроением, питаемым религиозным учением о грядущем тысячелетнем царстве Божьем, подвержены в канун нового тысячелетия и ученые, и, разумеется, писатели-фантасты. Поэтому с моей точки зрения уместно завершить сборник, посвященный научно-фантастическому взгляду на религию, произведениям, в котором подобные настроения, ощущение конца старого мира, изобрезжившего на горизонте пока еще видимого в дымке тревожного и маня нового были бы выражены с наибольшей художественной силой. Таким произведением мне показалась короткая, емкая и многозначная повесть, уже знакомая нам Урсулы Легуин, не без полемики с утопией Бекона, названная «Новая Атлантида». В мировой фантастической литературе созданы сотни тысячи более детальных, лобовых проектов человеческого будущего с конкретной констатацией симптомов заболевания нынешнего мира и рецептами его излечения. Но сколько раз уже на протяжении только нынешнего столетия мы наблюдали, как эти рецепты безнадежно устаревали по прошествии всего нескольких лет, а действительность всякий раз оказывалась неизмеримо сложнее любых прогнозов. Достоинство повести, которая Совершается сборник, как мне кажется, в отсутствии этой самой конкретики. Урсула Легуин написала художественное, философское, мифопоэтическое произведение, а не футурологический прогноз. Конечно, можно прочитать ее новую Атлантиду и, как обычное научно-фантастическое произведение на тему, скажем, экологической катастрофы или катастрофы стихийной, или даже социальной. Все эти мотивы в повести так или иначе представлены. Но тогда автором значился бы кто угодно, только не Урсула Легуин. Как не ее перу принадлежала бы и мистическая фантазия о древней расе атлантов, внезапно пробудившихся наследниках, зашедшей в тупик технократической и потребительской цивилизации. А ведь и так при желании читается повесть. Урсула Легуин осталась Урсулой Легуин, создав прежде всего мощный художественный образ, допускающий различную интерпретацию, но роняющий в сознании читателя эмоциональные ощущения, предчувствия, сходные с теми, что посетители, если верить легенде пророка Иоанна на острове Патмус. Мы на пороге. Мы прощаемся с веком и тысячелетием, и вопрос, какими мы вступим в новое. И вступим ли вообще, зависит от всего прожитого, осмысленного и прочувствованного человечеством за все предшествовавшие столетия. Жизнь никогда уже не будет такой, как в мифическом, скорее всего, просто пригрезившемся золотом веке. Нас ждут поистине радикальные изменения, которые, может быть, и не снились самым искушенным фантастом. И проблема сброшенных с пьедестала богов даст себя знать, если не даст уже сегодня, очень остро, для многих небезболезненно. Однако и новозаветный апокалипсис, и новая Атлантида Урсула-Легуин заканчиваются на сдержанно-оптимистической ноте. Финал этих двух пророчеств открыт, и надежда остается. Хочется верить, что человечество справится и с новыми трудностями, только нужно быть к ним морально готовым уже сегодня. А как готовить себя к испытаниям, относительно которых мы ровным счетом ничего не знаем, о которых молчат земной опыт и старые книги? Очевидно, ответ дается авторами этого сборника. Другого метода, кроме тренировки воображения, человечество пока не придумало. Другое небо и другая земля фантастов могут оказаться нашим небом и нашей землей, и даже скорее, чем мы думаем.